Эпилог Большая компания собралась за накрытым столом в гостиной квартиры Машковских. Ирина Григорьевна деловито сновала между кухней и гостями, выставляя все новые блюда, за приготовлением которых провела два дня. Ее фирменные пироги с палтусом, капустой, яйцом и картошкой были центральным блюдом. «Только успевай подрезать». Ей помогала Галина Михайловна, без которой, как несколько раз подчеркнула хозяйка, она бы ни за что не справилась. Танюшку увели к соседям этажом ниже. Присмотреть за ней вызвалась Марина, уже обосновавшаяся в квартире Лидии Андреевны. «Там, где моих трое и четвертая не помешает», заявила она, когда узнала про большой сбор. «Мама пусть к вам идет, а я с детьми останусь. Вы мне потом все расскажете». Ирма Константиновна действительно сидела сейчас за столом, усиленно накладывая все новые порции еды на тарелку Паулю Майеру. Почему-то немецкий гость вызывал у нее неукротимое желание его накормить. Саша Белокопытова и Александр Баранов устроились на диване, где сидели, не расплетая пальцев рук. Снежана то и дело бросала на них быстрый взгляд и улыбалась. «Приятно это дело, смотреть на влюбленных». С любопытством разглядывала их и Ксюша правда, то и дело отвлекаясь на собственный телефон. Ей не переставал писать ее молодой человек, с нетерпением ожидающий ее возвращения. Улетали они с Паулем послезавтра. Лилия Лаврова, дождавшись, пока Михаил Зимин встанет, чтобы наполнить рюмки гостей, наклонилась к самому уху, сидящей рядом с ней Снежаны. «Ты ему сказала?» Снежана виновато покачала головой. «Нет пока». «Мне так попало за расследование, что я боюсь ему говорить. Если он узнает, что я рисковала не только собой, но и ребенком, он же меня прибьет». «Не прибьет», — засмеялась Лиля. «Он от тебя дуреет. И, по-моему, тебя боится». «Ты сама-то уверена?» «Да, когда отошла от этого всего, то первым делом сгоняла в аптеку и купила тест». «Лилька, я действительно беременна, представляешь? Мы с Сашей уже договорились, что я на днях схожу на прием к ее маме». «Мария Александровна очень хороший врач, так что я буду в надежных руках». «Вы чего шепчетесь?» — с подозрением спросил Зимин. «Ей-богу, когда речь идет о вас двоих, я не знаю, чего от вас ожидать, и на всякий случай пугаюсь». «Все хорошо», — лили засмеялась и подмигнула Снежане. «Миш, вот могут у женщин быть свои маленькие секреты. Клянусь, они очень мирные». «Смотрите у меня», — пригрозил он. «Ну что, все готовы, чтобы узнать подробности приключившейся истории?» «Да», — в разнобой ответили присутствующие. «Тогда слово главной героини этого детектива — Снижане Зиминой. Это она не только поняла, что ее соседку убили, так еще и практически в одиночку распутала это преступление. Давай, дорогая, ложи рукоплещут». Если он и иронизировал то самую чуточку снежане было совершенно очевидно, что муж на самом деле гордится ею, и от восторга в его глазах она чувствовала себя совершенно счастливой. Все началось очень давно, так давно, что те события для большинства не более чем история. Бежавший из Лейпцига Марк Шварцман, прадедушка нашего Пауля, в знак благодарности передал врачу, своей теще, господину Фридриху Фальку, очень ценную вещь, старинную пуговицу в которой перламутровая вставка была окаемлена четырнадцатью довольно крупными изумрудами высокой чистоты. Фридрих спрятал ее в статуэтку фарфоровой балерины, залепив цементом основание, в котором отныне и хранился клад. Она рассказывала подробно, потому что эту часть истории не знала, к примеру, Ирма Константиновна, да и все остальные были вовсе не против услышать обо всем с самого начала. Она поведала о гибели Фридриха Фалька на фронте, о том, что после победы в квартире Фальков жил советский офицер, который увез на родину в качестве трофеев музыкальную шкатулку, фарфоровый сервиз, серебряный поднос и четыре кружевные фигурки, а в основании одной из них — пуговицу, о которой он не знал. Историю трагической любви Клеменса и Надежды, оборвавшуюся после того, как молодой человек стащил из квартиры Строголевых балерину, хранившую тайну пуговицы, все выслушали чуть ли не со слезами на глазах. Затем Снежана рассказала, как перед отъездом Нади в Ленинград во время их последней встречи молодой человек передал ей записку с указанием, где именно он спрятал украденную драгоценность. «Зачем?» — удивилась Александра. «Он же мог ей на словах это сказать». «Этого мы теперь не узнаем», — вздохнула Снежана. «Но думаю, что у них было не так много времени, чтобы обстоятельно поговорить». Скорее всего, Клеменс Фальк изготовил записку заранее, чтобы тайна фарфоровой статуэтки была не на утрачена в случае его смерти или другого несчастья. И когда Надя прибежала сообщить о своей беременности и отъезде, на словах сказал основное, а записку просто отдал. Надежда уезжала в Ленинград надолго, а потому, не доверяя родителям, спрятала записку вместо, показавшееся ей надежным, в статуэтку танцовщицы в голубом платье, а дырку в основании залепила, смешав зубной порошок со столярным клеем. Однако в Ленинграде ее заставили отказаться от новорожденной дочери, которую родственники Строгалевых отдали на удочерение. Вернувшись в Вологду, Надежда решила, что доставать сокровища нет смысла. Клеменс оставил ей изумруды для ребенка, но дочки у нее не было. Снежана показала своим гостям балерину в пене «Голубых кружев», а потом вытащила хранящуюся в ней записку, которую пустили по кругу, посмотреть. Все брали ее, затаив дыхание, бережно передавая дальше хрупкий клочок пожелтевшей бумаги. Вздохнув, Снежана продолжила свой рассказ. Много лет несчастная женщина хранила свою тайну, решившись открыть ее перед смертью своему воспитаннику, фактически приемному сыну Саше Баранову. Однако находившийся в рейсе молодой человек приехал в тот день, когда Надежда Андреевна умерла, и ее последние слова, к сожалению, оказались малоинформативны для сидящих перед ее постелью любимых учеников, трех «С». Долгие 25 лет тайна изумрудной пуговицы пребывала в забвении. Сын Клеменса Фалька Вернер не собирался ворошить прошлое, поскольку его отец давно смирился с потерей пуговицы. Для него предательство Надежды и известие, что она отдала их дочь чужим людям — оказалась гораздо большим ударом. Найдя свою возлюбленную и написав ей первое письмо, он получил ответ, в котором Надежда признавалась в своем проступке и прислал вторую весточку, оказавшуюся последней. «Ирма Константиновна, вы принесли эти письма?» — спросила Снежана. Племянница Лидия андреевны кивнула и достала два конверта, которые хранились в ящике стола в комнате Надежды Строголевой. «Я сфотографировала эти письма, когда была в квартире», — призналась Снежана, а Лилина Свекровь их перевела. Первое письмо Клеменса полно нежности, а второе очень жесткое и злое. В нем Клеменс Фальк упрекает бывшую возлюбленную, что она отказалась от дочери, хотя он оставил ей средства на ее воспитание. Лидия Андреевна говорила мне, что, прочитав эти письма уже после смерти сестры, никак не могла взять в толк, Что именно он имел в виду? Она никогда не слышала ни про какие деньги, потому что ей Надежда про свою тайну не рассказывала. От огорчения Надежда Андреевна совсем расхотела жить и вскоре умерла от тяжелой болезни. — Как грустно! — Галина Михайловна вытерла глаза платочком. — Такая любовь была! Такая любовь! И ведь всю жизнь они друг друга помнили! А закончилось все так печально! Снежана была с ней согласна, и Саша с Александром, судя по их лицам, тоже. Дальше она рассказывала про то, как Клеменс Фальк нашел свою дочь Анну, познакомил ее с сыном Вернером, и они начали общаться. Несмотря на то, что женщина была шокирована историей своего происхождения, отца и брата она полюбила, а вот свою биологическую мать вслед за Клеменсом так и не простила. По крайней мере, в Вологду не поехала и искать родственников не стала. Историю про пуговицу она, разумеется, знала, но будучи человеком бескорыстным, искать клад тоже не собиралась. Первым человеком, который решил проследить судьбу пуговицы, стал правнук Марка Шварцмана, Пауль Майер. Зная семейную историю, он разыскал в Лейпциге Вернера Фалька, от которого узнал, что запрятанная в статуэтку изумрудная вещица была вывезена в старинный русский город Вологду. Узнал и предпринял усилия чтобы приехать сюда. «Я не собирался ничего искать или забирать», вступил в разговор Пауль. «Мой прадед подарил эту вещицу господину Фальку, и она по праву принадлежит его семье. Мне просто было любопытно проследить ее путь. Чистый интерес исследователя, если можно так сказать. Я устроился на работу в фирму, работающую с Россией, приехал в ваш город и потратил какое-то время на то, чтобы он найти в архивах информацию о лагерях военнопленных и о том, какие именно дома они строили. Ну и кроме того, я познакомился с Марией. Он бросил косой взгляд на Зимина, тот усмехнулся. «Как-то меня представили господину Белокопытову. Это было просто шапошное знакомство. Но один раз мы с Марией были в гостях у господина Белокопытова и его жены». Я рассказал историю пуговицы, но в общих чертах, а потом Мария переехала ко мне, и мы поженились. Как показал на допросе Белокопытов, в тот раз он не прислушался к тому, что сообщил ему Пауль, — сказал Зимин. Как человек, лишенный малейших проявлений эмпатии, он совершенно не помнил о словах, которые бормотала его учительница перед смертью, о том, что в ее предсмертном бреде был смысл, Он подумал только после того, как приехавшая перед Новым годом в Вологду Александра рассказала ему о своем знакомстве с Анной Шуваловой. Именно вы, Саша, натолкнули вашего бывшего мужа на мысль, что где-то в квартире Строгалевых может находиться клад. И вот тут-то он и вспомнил рассказ Пауля, который это подтверждал. Вспомнил и поделился со своей женой Ириной. Именно Ирина разработала план «Как добраться до пуговицы?» печально продолжила Снежана. Она специально познакомилась и подружилась с Мариной, которая была вхожа в квартиру Лидии Андреевны на правах родственницы. В одной из бесед Ирина сказала, что ее муж Александр в юности был представлен Лидии Андреевне. И на этом основании Белокопытовы были приглашены к старушке в гости. Она жила одиноко и была рада гостям. В первый же визит Она рассказала про шиповник, который всегда заваривала на ночь и показала волшебную банку. В следующий визит, который Ирина с мужем нанесли старушке, они подсыпали веранал и еще сделали слепок с ключей, которые всегда лежали в прихожей на столике. Теперь оставалось пробраться в квартиру ночью, пока Лидия Андреевна спит глубоким сном, найти клад в стене и достать спрятанную там статуэтку. Однако Веронал оказывал на Лидию Кудрявцеву немного другое действие. Она не засыпала, а скорее погружалась в некоторое наркотическое состояние, в котором осознавала, что в ее квартире кто-то есть, но встать с кровати при этом не могла. Как женщина неглупая, за три ночи она догадалась, что дело, скорее всего, в отраве, которая подсыпана в ее драгоценный шиповник, и обратилась к единственному человеку в своем окружении, имеющему связи в полицейских кругах. «Снежане!» — вздохнул Зимин. «Моя жена попробовала попросить меня сдать шиповник на анализ, но, к сожалению, я не воспринял информацию всерьез». «Не мудрено. Любому здравомыслящему человеку история о том, что кто-то намеренно усыпляет пожилую женщину, чтобы ночью простучать стены ее квартиры, показался бы бредом. Я тоже в первый момент так решила». Снежана ласково погладила мужа по руке. Однако на следующий день после нашей встречи Лидия Андреевна умерла. Обстоятельства ее смерти показались мне подозрительными. Во-первых, она не могла упасть с высокой стремянки, потому что уже много лет на нее не поднималась. Во-вторых, она никогда не ходила по дому в халате. А в главных из ее квартиры пропали как банка из-под шиповника, так и две кружевные танцовщицы остававшаяся на пианино после того, как третью старушка подарила мне. Удивительно, что Белокопытов не избавился от банки, которую забрал после того, как убил Кудрявцеву. В эту ночь Лидия Андреевна не стала принимать отвар, а потому, проснувшись от подозрительных звуков, накинула халат и появилась в библиотеке. Разумеется, она сразу узнала неожиданного визитера, а он, растерявшись, что она поднимет шум, убил ее и имитировал несчастный случай. Про то, что старушка не пользуется стремянкой и не ходит в халате, он не знал. Да и ни одно следствие не обратило бы на эти мелочи никакого внимания. Смерть Кудрявцевой выглядела естественной и для врачей скорой помощи, и для участкового. Зимин снова вздохнул, видимо, сожалея о несовершенстве системы правосудия. Свершив убийство, он сбежал, прихватив с собой банку с остатками веронала однако почему-то сохранил ее, поставив дома в кухонный шкаф, где ее и увидела Александра Дмитриевна. — А статуэтки? — это спросила Ирма. Сидящий напротив нее Александр Баранов сильно покраснел. — Мой грех! — сказал он. — Это я их стащил, фактически повторив поступок Клеменса Фалька. На тот момент я ничего не знал про историю с кладом. Мне Саша позже уже обо всем рассказала. Просто приехав на похороны матери, я пришел к Лидии Андреевне в гости. И я не сразу смог это сделать. Мне было стыдно, что я 30 лет не давала себе знать. Так уж вышло, что я был последним человеком, с которым Лидия Андреевна общалась перед смертью. Я провел у нее вечер, она поила меня чаем в гостиной, и я смотрел и смотрел на все вокруг, на ту обстановку, в которой прожил больше трех лет. Статуэтки, музыкальная шкатулка, поднос, на котором хозяйка принесла угощение, фарфоровый сервиз. Все это так остро напомнило мне о моем детстве, обо всем том, что я не вспоминал много лет, что в меня вселился какой-то дьявол. Я мог ее попросить, но почему-то, когда Лидия Андреевна убирала посуду, просто взял эти статуэтки и засунул в карманы куртки. Я помнил, что их было три, но решил, что третья разбилась. на завтра я опомнился и поехал обратно, чтобы их вернуть. Но застал момент, когда Лидию Андреевну выносили из квартиры на носилках. Я понял, что она умерла, и решил, что ей стало плохо, когда она обнаружила пропажу балерин и поняла, кто именно их украл. Саше было так стыдно, что он приезжал к дому снова и снова, продолжила за него Александра и улыбнулась своему другу нежно-нежно. И мы с ним встретились именно в тот момент, Когда я, ничего не зная о смерти старушки, шла к Лидии Андреевне, полной решимости все-таки рассказать ей о существовании племянницы. А он стоял и смотрел на дом. Мы уехали оттуда вместе, и я рассказала ему историю Клеменса Фалька и Надежды, а также про пуговицу. А он не смог признаться мне в том, что стащил статуэтки, и поэтому не сказал, что Лидия Андреевна умерла. Для четы Белокопытовых Посыпавшиеся сюрпризы не были приятными. Во-первых, теперь про наличие ценной пуговицы знал еще и Александр Петрович, которого Белокопытов считал конкурентом в полном смысле этого слова. Во-вторых, снова объявился Пауль Майер, успевший повидаться с Лидией Андреевной. Правда, Пауль представился иностранным журналистом, и Кудрявцева отказалась с ним разговаривать. Но опасения, что старушка все узнает, все-таки были. в третьих Некая женщина, представляющаяся Снежаной Зиминой и оказавшаяся соседкой Строголевых, начала задавать вопросы, свидетельствующие о том, что она в курсе случившегося и ведет непонятное расследование», добавил Зимин. «Ирина работает в восьмой школе», — объяснила собравшимся Снежана. «Она сидела в учительской, когда я разговаривала с одним из педагогов, которая помнила Надежду Андреевну, потому что у нее училась». От неожиданности она даже тетради рассыпала, но я не обратила на это внимания, и когда потом встретила Ирину на лестнице вместе с Мариной, подумала, что ее лицо мне знакомо, но, разумеется, не вспомнила. Белокопытов нервничал, потому что все его попытки найти нишу в стене, где спрятана статуэтка, оборачивались провалом. В одной из ночей Снежана услышала, как он орудует в квартире, не побоялась спуститься вниз и получила от него по голове. В какой-то момент преступник решил, что Клеменс Фальк перепутал и спрятал балерину не в квартире Строголевых, а на первом этаже, в магазине, на месте которого сейчас располагается ателье. Вытащив у Снежаны ключи, он проверил и эту версию, однако статуэтки все равно не нашел. — Кстати, а где же она? — спросил Пауль Майер. Зимин пожал плечами. — Понятия не имею. Наши специалисты с разрешения Ирмы Константиновны «Проверили все стены в квартире Строголевых. Там нет никаких потайных ниш. Ни в библиотеке, ни в какой-то другой комнате. Скорее всего, судьба изумрудной пуговицы навсегда останется тайной». «Да и наплевать», — энергично сказала Александра. Ее настоящие владельцы, Вернер Фальк и Анна Шувалова, и не собирались искать свое сокровище. Саша, которому Надежда Андреевна явно пыталась его оставить, тоже ни на что не претендует, кроме статуэток на память. Любопытство господина Майера явно удовлетворено, а жадность моего бывшего мужа будет наказана. Так что эта история заканчивается к полному удовлетворению всех ее участников. Думаю, что Надежда Андреевна и ее сестра были бы тоже вполне довольны. «Погодите!» — воскликнула вдруг Снежана и потерла лоб, за которым изнутри билась, кололось и чесалась какая-то важная мысль. «Погодите, погодите!» «Что?» — спросил Зимин, хорошо знающий свою жену. «Что ты опять придумала, Снежинка?» «Я ничего не придумала!» — сердито отмахнулась она. «Я вспомнила одну важную деталь, про которую мне сказала Лидия Андреевна, а я совершенно упустила ее из виду. Понимаете, когда Клеменс стащил балерину из старой квартиры строголевых он спрятал ее в единственном месте, к которому у него был доступ в тот момент?» и куда он мог пробраться в будущем? Он или Надежда? Он замуровал фигурку в той квартире, которую должны были дать семье Андрея Строголева. Понимаете? «И что?» — спросила Лилия. «Мы и так это знаем. Только в этой квартире фигурки нет». «Да в том-то и дело, что квартира, в которой жила сначала Надежда, а потом Лидия, не та самая», — провозгласила Снежана торжествующе. Строголевым. Должны были дать квартиру на третьем этаже, но с ними жила старенькая бабушка, которой было трудно подниматься по лестнице. И в самый последний момент Андрей Строгалев договорился, и семье выдали ордер на квартиру, расположенную на втором. На первом располагался магазин, поэтому ниже второго жилья просто не было. Но Клеменс этого предположить не мог, поэтому он сделал нишу в стене квартиры не на втором этаже, а на третьем. в стене «Нашей квартиры!» Все гости оторопело смотрели на нее. «Что вы сидите?» Воскликнула Снежана нетерпеливо и вскочила со стула. «Если я права, то балерина в розовой кружевной пачке находится справа от входа в мою мастерскую, и мы прямо сейчас можем это проверить!» «Мишка, ты умеешь простукивать стены?» Вся работа, необходимая для извлечения, завернутой в старую портянку фигурки из потайной ниши в стене, была провернута Михаилом Зиминым, Александром Барановым и Паулем Майером минут за двадцать. Для того, чтобы расковырять ножом потрескавшийся медицинский гипс, ушло еще пятнадцать. После чего Зимин тряхнул фигурку, и на его ладонь выпала старинная пуговица. Четырнадцать изумрудов. Один на четыре карата, шесть по три карата, шесть по два, и один на один карат – обрамляли продолговатую вставку неправильной формы, выполненную из перламутра. Серебряное основание даже не потемнело от времени, поскольку хранилось при постоянной температуре и без доступа воздуха. Прозрачные изумруды переливались под цветом люстры, рассыпая зеленые брызги на ошеломленные лица гостей. Маленькая балерина в пене кружев, выйдя из 75-летнего заточения, улыбалась, Натягивая розовые пуанты перед так давно ожидаемым танцем. Текст читала Юлия Бачанова.